Тест на память. Проверьте свою кратковременную память, глядя на этот список продуктов не более 30 секунд. Затем запишите итог на листке бумаги. Запомните. После цикла первого проверьте. Вы удивитесь. Шпинат, черника, яйца, 4,5 л нежирного молока. Брокколи зелёная, фасоль, морковь молодая, 4 грудки цыплёнка, овсянка, нежирный йогурт, Detergent, целый ананас, орехи.